Глава девятнадцатая На глазах Хулагу огромные ворота открылись стараниями рабов, которых листали плетьми. Военачальник уже вспотел, а солнце припекало и припекало. Смугло от природы. До этой бесконечной осады он не знал, что такое солнечный ожог. Сейчас же первые утренние лучи жгли не хуже раскаленного железа. От пота соднило кожу, А когда тот капал с бровей и ресниц, болели глаза. Их у лагу то и дело моргал. Он очень старался поддерживать здоровье и бодрость воинов, но беспросветная скука осады напоминала сыпь, медленно поражающую кожу внешне здоровых людей. Только подумала сыпи, зачесались волдерии в промежности. Из-за опасности заражения вскрывать их шаман не решался. Но, укрывшись в юрте, Хулагу безжалостно их давил, пока боль не становилась невыносимой. На пальцах оставалась белая маслянистая жидкость, едкий запах которой он чувствовал даже сейчас, в ожидании халифа. По крайней мере, скоро осада закончится. Багдадцы уже дважды пытались выбраться из города оба раза по реке. В первый раз за речными воротами построили лодочки, с берегов в беспомощных пассажиров швыряли кувшины с нефтью, потом обстреляли горящими стрелами. Кто погиб в тот день, хулагу не ведал. Обголенные тела не опознаешь, даже если бы ему очень этого хотелось. Вторая попытка оказалась затейливее. Шестеро вымазали тела маслом и сажей, им удалось добраться до построенных монгольскими войнами пантонов, которые крепились к сваям, воткнутым в мягкое дно. Дозорный высмотрел беглеццов на воде, воины натянули луки и начался отстрел. Смеясь, стрельцы хвастались друг перед другом убитыми. Хулагу не знал, но, возможно, именно это стало роковым ударом по надеждам халифа, который днём позже предложил встретиться за пределами Багдада. Хулагу хмуро смотрел, как бесконечная длинная свита выезжает из города. Он снова потребовал сдать Багдад. Но халиф не ответил, решив дождаться личной встречи. Свита двигалась с небольшой колонной, и Хулагу считал, сколько в ней всадников. Две сотни, три, а то и четыре. Наконец ворота закрылись. Всадникам халифа осталось сопроводить господина к монгольскому военачальнику. Всю предыдущую ночь Хулагу готовился к встрече. Шатра, который вместил бы свиту Аль-Мустасима, у него не было, поэтому он велел очистить небольшой участок от камней, положить подушки и поставить грубые деревянные скамьи. Простой стол, да два стула, для военачальника и халифа. Командиры Хулагу постоят, готовые обнажить мечи при малейшем намеке на измену мусульман. Хулагу знал, что дозорные халифа видели его приготовления со стен, и наверняка о них доложили. Небольшая колонна двигалась точно к расчищенному участку. И Хулагу улыбнулся, наблюдая за ритмичным шагом багдадских коней. Никаких ограничений. Он позволил аль-Мустасиму взять столько людей, сколько тот пожелает. 10 туменов окружили Багдад, и Хулагу позаботился чтобы халиф по пути от ворот увидел до зубов вооружённых всадников. Намёки должны быть предельно ясными. Самого халифа везла колесница, запряжённая парой крупных меринов. Кулагу удивлённо уставился на правителя Багдада, называвшего себя светичем ислама. Разве это воин? Руки, стиснувшие передний край колесницы, пухлы, как подушки. Глаза, высматривающие ханского брата, заплыли. Хулагу молчал, пока Аль-Мустасим с помощью слуг сходил с колесницы. Идбука проводил гостя к столу, а Хулагу спросил себя, чего, собственно, он ждет от встречи. Наконец, халиф и его свита расселись. Хулагу втянул щеки. По сути, встреча — это не более чем лицедейство. Халиф якобы сохраняет крупицу достоинства, которого у него нет. и в помине. Как бы то ни было, просьбу встретиться Хулагу не отклонил, даже не спорил об условиях её проведения. Главное, Аль-Мустасим готов торговаться. Дозволено это лишь халифу, ивой начальник в очередной раз подумал, какие сокровища скрывает город, известный как пуп земли. Каких только сказаний о Багдаде он не слышал. Легенды о древних нефритовых доспехах и копьях из слоновой кости. О священных реликвиях и статуях из литого золота в три человеческих роста высотой. Хулагу жаждал увидеть эти сокровища. Из золота он делал слитки и грубые монеты. Но мечтал о трофеях, которые потрясут обоих братьев. И Мунке, и Хубилая. Даже хотел присвоить местную библиотеку. Пусть Хубилай знает, что она у него. Богатство много не бывает, так почему бы не стать богаче братьев? Грозный халиф опустился на стул, кулаго сжимая и разжимая кулаки, занял своё место и холодно посмотрел в слезящиеся глаза аль-Мустасима. Солнце припекало затылок, и Хулагу уже собрался приказать поставить навес, когда увидел, что яркие лучи падают прямо аль-Мустасиму в лицо. Персидской крови вопреки, жару толстяк переносил с трудом. Кулагу кивнул гостю. Что ты намерен предложить мне, халиф? Свой город или свою жизнь? Хубилай ехал на восток, через густой лес, казавшийся бесконечным. Он знал, что нападения можно не опасаться. Разведчиков он разослал на 30 миль во всех направлениях. Из-за сгущающегося мрака его конь пугался теней и вставал на дыбы. Говорили, что впереди есть поляна, но солнце уже садилось, а Хубилай так и не видел ни озера, ни большого валуна, о которых упоминали дозорные. Бояр, искусный наездник, ему самый густой лес нипочём, ехал чуть впереди. Хубилай такой снаровкой не обладал, но сильно не отставал его личная охрана тоже. По крайней мере, В лесу было пусто. Войны бояра наткнулись на брошенную деревеньку в чаще, за много миль от ближайшей дороги. Жители тех замшелых домишек кем бы они ни были, давным-давно исчезли. Уже полдня дорога шла в гору. Когда солнце коснулось горизонта, Хубилай поднялся на вершину холма, круто спускавшегося к долине и аккуратному чёрному пруду. Кон почувствовал воду и радостно заржал. От жажды и царапин он страдал не меньше, чем его хозяин. Бояр стал спускаться первым, Хубилай с удовольствием двинулся следом. Так они подъехали туда, где горели факелы, яркие, как стайка светлячков. Казалось, Бояру стал куда меньше Хубилая. Моложе он был ненамного, зато крепче ханского брата, долгие годы просидевшего в Каракаруме за книгами. «Сколько не упражняйся!» Выносливости воины ему не видать. Половина туменов спустилась раньше, воины наверняка уже спали в тесных юртах, а то и под открытым небом, если юрт не ставили. Сон. Хубилай тяжело вздохнул. Он уже забыл, когда в последний раз спал ноч напролёт. А так начинал дремать, но вскоре просыпался. Разум работал в безумном темпе, словно обладал собственной волей. Чаби успокаивала мужа, клала ему на лоб прохладную ладонь, но сама быстро засыпала, оставляя хубилая наедине с мыслями. Теперь он постоянно держал при себе книжечку с чистыми страницами в кожаном переплёте, чтобы записывать идеи, пока снова не забудется сном. Со временем он перепишет дневник на бумагу получше и превратит его в мемуары о сумском походе. Если всё закончится не хуже, чем начиналось. Они займут достойное место в Каркарумской библиотеке. После взятия Дале Хубилай за месяц покорил ещё три города. Он посылал разведчиков далеко вперёд, и те рассказывали о его милосердии. Разведчиков он выбирал из дзинцев, присоединившихся к его туменам в течение последних лет. Они отлично понимали, что от них требуется, и, разумеется, одобряли его действия. Хубилай не сомневался, что они хорошо отзываются о нем, монгольском военачальнике, а, по сути, и полноправном дзиньском владыке. В те первые месяцы военачальник мечтал вихрем пронестись по сунским землям, покорять армии и города без единого выстрела, до тех пор, пока не столкнется с императором. «Мечты эти развеял Уренхатай!» Кубилай нахмурился, вспомнив тот разговор. Он не сомневался, что бывалому полководцу Понравилась роль горевестника. "Ой, нам не платят", вещал Уренхатай. "Ты запретил собирать трофеи, и они злятся. Такого недовольства я ещё не встречал. Господин, может, ты не понимаешь, но им не по нутру доброта и милосердие, которое ты проявляешь к врагам". Кубилай вспомнил, как в глазах Орлока вспыхнул подавленный гнев. Если продолжать в том же духе командовать станет тяжело. Твоя тактика воинам не ясна. Они знают одно — ты забрал их награды и трофеи. Кубилай вел коня вниз по склону, через густой подлесок, и старался дышать размеренно. Удачные решения в гневе не принимают. Эту истину я ушу разъяснил ему много лет назад. Вриан Хаттай злорадствовал, объявляя прописные истины. Проблема и впрямь существовала. Воины без колебаний отдавали жизнь. и не щадили сил ради хана или того, кто командовал ими от его имени. Взамен они получали трофеи, а при случае и рабов. Кубилай представил, как рассчитывали войны на благополучные сунские города, которые не ведали о войне, а за века торговля разбогатели. Он запретил сжигать те города и казнил от силы дюжину высших чиновников, не пожелавших сдаться. Жители последнего города выволокли правителя за ворота, и швырнули в пыль перед войском Хубилая. Они уже поняли условия ханского брата и решили, что жить и благоденствовать лучше, чем сопротивляться и погибнуть. Хубилай остановился, кивнул бояру, и тот увел лошадей. Ночь выдалась тихая. Где-то рядом кричала сова, явно встревоженная тем, что через места ее охоты движется столько людей. Хубилай зачерпнул холодной воды и не могла, омыв лицо и шею, застонал от удовольствия. Он знал, как решить проблему. Он платил большинству туменных обозников. Золотых и серебряных монет у него тысячи. Почему бы не платить и воинам? По крайней мере, временно. Морщись, Хубилай зачерпнул еще воды, смочил волосы и убрал их назад. Средства на военную кампанию, которые выделил Мунке, он потратит за считанные месяцы. Не останется ни денег на подкуп, ни источников дохода. Я О-Шу уверял, что крестьяне из северных земель соберут урожай, но полагаться на это Хубилай не мог. Воинов нужно кормить и снабжать всем необходимым. В общем, не хватало серебра. Оставалось разыскать его в достаточном количестве. Хубилай стоял у озера, смотрел в воду, Потом воздел глаза к небу и расхохотался. В этих краях солдатам платят, как любым торговцам. Нужно найти серебряный рудник. Голодный и уставший Хубилай впервые за целый день ощутил душевный подъем. Еще год назад проблема показалась бы ему неразрешимой. Но с тех пор он много раз видел, как сунские города открывают ворота и сдаются дзыньскому владыке. Когда кончатся средства мунке, потекут налоги с новых земель, даже если он не доберётся до казны императора. Пусть города сами оплачивают своё покорение. Шагов Яошу Хубилай не слышал. Старик продвигается бесшумно. Когда он заговорил, Хубилай вздрогнул, но потом улыбнулся. Рад, что у тебя хорошее настроение, начал Яошу. Моё было бы лучше, если бы бояр выбрал стоянку не в таком комарином месте. Хубилай объяснил, какие мысли не дают ему покоя. На китайском он говорил бегло, не подозревая, как этим гордится его старый наставник. Я ушу выслушал его и кивнул. По-моему, план хорош. На серебряных рудниках много рабочих. Мы легко найдём кого-нибудь, кто слышал об одном из них. Может, даже бывшего работника «Еще лучше, если из-за этого сунские воины не получат жалования. Во-первых, захватим уже отчеканенные монеты. Во-вторых, если мы обогатимся, они обеднеют и утратят веру в тех, кто им платит». «Завтра утром отправлю разведчиков на задание», — пообещал Хубилай, зевнув. «Прямо сейчас я могу заплатить воинам полновесной дзиньской монетой. Посчитаешь, сколько нужно?» «Разумеется». Пусть основой станет цена дешевой шлюхи из маленького городка. Наверное, на такую роскошь воин должен откладывать пару дней. Заодно и станут более дисциплинированными. Я ушу улыбнулся. План хорош, убилай. Оба улыбнулись. Ведь Зинский советник позволял себе фамильярность, лишь когда никто не слышит. Ступай к своей жене. Поешь, отдохни. Сделай ей ребенка. Ты должен быть здоровым. Суровый голос напомнил Хубилаю давние уроки. Где-то далеко отсюда, сынский император слушает новости и кипит от гнева. Он уже потерял войска и четыре города. Он не станет дожидаться, пока ты к нему нагрянешь. Вероятно, надеялся, что поход по его землям истощит твоё войско, а ему сообчат, что ты здоров, полон сил, ешь с аппетитом. Хубилаев хмыкнул, представив себе императора. Сегодня я слишком устал, чтобы об этом думать, объявил он и зевнул так, что челюсть заскрипела. Наверное, в какой-то веки смогу заснуть. Я ушу скептически взглянул на Хубилаева. Он редко спал более 4 часов подряд, и всё, что сверх этого, считал вопиющей ленью. Держи свою книжечку поблизости. Мне нравится читать твои записи. Кубилай даже рот открыл. Так велико было его возмущение. Мой личный дневник. Это чаби позволило тебе на него взглянуть? Меня так мало уважают? Господин мой, я служу тебе лучше, чем ты думаешь. Интереснее всего твои заметки о Барлоке Уренхатае. Кубилай фыркнул. Лицо старого монаха было совершенно безмятежным. Я ушу. Ты видишь слишком много. Ступай и сам хорошенько отдохни. Ты задумывался о китайском слове «хранилище». Оно означает «потоки серебра». Мы выясним, откуда оно берется. Хулагу упивался своей властью над халифом Багдада. Утра ещё не вступило в свои права, а напыщенность аль-Мустасима развеялась в пух и прах. Кулагу терпеливо ждал, пока халиф поговорит с советниками и сверится с бесчисленными свитками пергамента, пока внесёт предложения и контрпредложения, большинство которых орлок решил игнорировать, дожидаясь, когда дорогой гость не вернётся с небес на землю. Ближе к полудню пушкари и конёмнётчики начали упражняться неподалёку от места встречи, пугая песцов. Халиф с омерзением смотрел на ряды марширующих воинов, на юрты, тянущиеся во всех направлениях. Огромное войско сжало Багдад в кулаке, но прорвать плотное кольцо осады халиф не мог. Надежды не было. Спасать город никто не спешил. Это безотрадная мысль считалось и в лице аль-мустасима и в жирных сутуленных плечах. Упоительно вернуть гордого владыку в отчаяние и смотреть, как он осознаёт, что всё, чем он дорожит, находится в руках людей, которые мне интересны, ни его народ, ни его культура. Последнее предложение Хулагу отверг. Он знал, что местные обожают торговаться, но сейчас фактически наблюдал предсмертную агонию Халиф мог предложить лишь сокровища Багдада, а этот город так и так откроет ворота монголам. Храмы и сокровищницы достанутся ему, граб не хочу. Однако Хулагу дожидался, когда Аль-Мустасим расстанется с последней надеждой. В полдень объявили перерыв. Люди халифа расстелили коврики, склонили головы и давай молиться. Кулагу воспользовался паузой и переговорил со старшими командирами, желая убедиться, что те на чеку. Сюрпризы исключены, в этом орлок не сомневался. Возникнет другая армия в радиусе 60 миль, он узнает об этом раньше, чем у халифа появится надежда. Если же прилетит такая новость, властелителя Багдада придётся убить. Аль-Мустасим для своих не просто властелей, с его духовным статусом он символ веры. А то и мученик. Кулагу улыбнулся. Християне и мусульмане так носятся со своими мучениками. Кулагу изумлённо покачал головой, слушая монотонное бормотание подданных халифа. Отец с неба всегда у него над головой, мать земля под ногами. Если они и наблюдают, то в жизнь человека не вмешиваются. Вообще-то духи земли бывают злобными. Хулагу помнила в учести своего отца, которому пришлось отдать жизнь вместо Угэдэй-хана. Солнце ярко светило, но Хулагу содрогнулся при мысли о миллионе духов, следящих за ним в этот миг. Он поднял голову, отгоняя страх. Чингисхана духи не тронули, а он, всем разрушителем-разрушитель. Если злобные духи не посмели наказать деда, то и внука его. не запугают. Ближе к вечеру наступил момент, когда даже Хулагу позволил слугам обмотать ему шею влажной тряпицей. Изысканный же наряд халифа потемнел от пота, лицо осунулось, хотя он целый день лишь сидел и потел. "Я предложил тебе несметные богатства", начал Аль-Мустасим. "Больше, чем видел любой из живущих". Ты велел мне оценить свой народ и свой город. Я так и поступил. Ты снова отказываешься? Что ещё тебе угодно? Зачем я вообще здесь, если ты отвергаешь любую дань? В глазах халифа читалась слабость, и Хулагу снова сел на своё место, уложив меч на колени. Не желаю, чтобы меня выставляли дураком, халиф. Я не приму несколько подводс без делушек, чтобы люди потом болтали, мол, Хулагу даже не выяснил, что скрыто в древнем городе. Не желаю, чтобы ты смеялся, когда я отведу войска от стен. Халиф уставился на него в полном замешательстве. Ты же видел официальную опись сокровищницы. Описе, ту твои песцы вполне могли заготовить за несколько недель до того, как она тебе понадобилась. Я сам выберу, Дань, без твоего позволения. Что? Халифа Сёксий покачал головой. Он снова глянул на войско вокруг него, которое тянулось к горизонту, насколько хватало глаз, а дальше превращалось в расплывчатое пятно. Аль-Мустасим не сомневался: если дать им возможность, монголы разрушат Багдад. Сердце заболело. Халиф осторожно чувствовал запах собственного пота. Я пытаюсь договориться о мирном снятии осады. Скажи, что тебе угодно, и я подготовлю новые предложения. Хулагу кивнул, словно услышал что-то дельное. Он поскрёб подбородок и нащупал щетину. Вели своим подданным разоружиться. Пусть выбросят за ворота все мечи, ножи и топоры, чтобы мои воины собрали их. Потом мы вместе пройдёмся по улицам в сопровождении твоей личной охраны, чтобы толпа не приближалась. После этого поталкуем снова. Халиф тяжело поднялся. У него онемели ноги, он пошатнулся, но удержал равновесие. Ты требуешь оставить мой народ беззащитным? Да вы уже беззащитные, бросил Хулагу, отмахнувшись, положил ноги на стол. Нагляни с по сторонам, халиф, и скажи, что я не прав. Я пытаюсь решить нашу проблему мирно. Мои люди обыщут дворцы, чтобы я убедился, с твоей стороны подвоха нет. Не беспокойся. Немного золота я тебе оставлю. На новый платьи хватит. Свита Хулагу засмеялась. А Халиф уставился на него в бесильной ярости. Ты обещаешь не прибегать к насилию. Военачальник пожал плечами. Обещаю, если меня к этому не вынудят. Я назвал тебе своё условие, Халиф. Тогда я вернусь в город, проговорил Аль-Мустасим. Ты гость, напомнил Хулагу после недолгого раздумья. — Пошли в Багдад гонца, а сам переночуй с нами, в юрте. Увидишь, как мы живем. У нас в лагере есть мусульмане. Наверное, им пригодятся твои наставления. Они посмотрели друг на друга, и Халиф первым отвел взгляд. Выбора у Аль-Мустасима не осталось. Он чувствовал себя рыбой на крючке уху-лагу, который мог в любой момент натянуть лесу. Халиф лишь хватался за любой крохотный шанс спасти Багдад от кровопролития. "Пачту за честь", негромко ответил аль-Мустасим, кивнув.